В целом, с ростом культуры действий и чувств на расстоянии ослабевает, а действие вблизи усиливается. Близорукими становятся не только наши глаза, а все органы чувств, но тем чувствительнее мы становимся на этих более коротких дистанциях. А боняние же изначально есть чувство, рассчитанное на меньшее расстояние по сравнению со зрением и слухом. И если мы не можем теперь так много объективно воспринимать с его помощью, как некоторые первобытные народы, то субъективными тем острее реагируем на обонятельные впечатления. Это происходит, в принципе, так же, как и с другими чувствами, но в более сильной степени. Человек с особо чутким носом получает из-за этой утончённости много больше неприятностей, нежели удовольствий. Кроме того, изолирующий эффект обонятельного отвращения, которое мы обязаны утончению наших чувств, усиливается здесь ещё вот чем. Нюхая что-нибудь, мы втягиваем это впечатление или этот объект, источающий запах, так глубоко в себя, в наш центр. Мы, так сказать, ассимилируем его с собой посредством витального процесса дыхания так полно, как это не бывает ни с одним другим чувством, кроме тех случаев, когда мы едим. Обоняя атмосферу другого человека, мы воспринимаем его самым интимным образом. Он, так сказать, проникает в виде воздуха в самую сердцевину наших чувств. И понятно, что при повышенной раздражимости по отношению к обонятельным впечатлениям вообще это не может не приводить к селекции и дистанцированию. который образует в определённой мере одно из чувственных оснований социологического резерва современного индивида. Характерно, что человек, отличавшийся таким фанатически исключительным индивидуализмом, как Ницше, очень часто говорил о человеческих типах, которые были ему ненавистны, они дурно пахнут. Другие органы чувств наводят тысячи мостиков между людьми. Те неприятные впечатления, которые были ими вызваны, они могут вновь компенсировать приятными, и переплетение положительных и отрицательных данных этих чувств придает ту или иную окраску всем отношениям между людьми. А боняние, в противоположность этому, может быть названо диссоциирующим чувством. не только потому, что оно опосредует гораздо больше антипатий, чем симпатий, не только потому, что его решения имеют в себе нечто радикальное и беззапилеционное, и лишь с большим трудом могут быть отменены решениями других чувственных и умственных инстанций, но и потому, что именно ситуация, когда рядом находится много людей, никогда не доставляет обонянию каких-либо удовольствий, которые она хотя бы при некоторых обстоятельствах может породить для других чувств. В целом, обонятельный шок будет возрастать прямо пропорционально массе, в которой он происходит. Уже в силу самого этого факта, утончение культуры означает тенденцию в сторону индивидуализирующей изоляции, по крайней мере, в более холодных условиях. в странах. На социальные отношения в южных странах несомненно оказало влияние то, что там в основном нет необходимости скученного пребывания людей в закрытых помещениях. И наконец, искусственный запах играет свою социологическую роль, совершая своеобразный синтез индивидуально эгоистической и социальной телеологии в области обоняния. Духи совершают посредством носа то же самое, что другие украшения посредством глаз. Они добавляют к личности нечто совершенно безличное, взятое извне, однако настолько сливающееся с нею, что оно как бы исходит от неё. Духи увеличивают сферу человека, как сияние золота и бриллианта. Тот, кто находится поблизости, погружается в их аромат и таким образом как бы вовлекается в сферу этой личности. Подобной одежде духи покрывают человека чем-то, что вместе с тем призвано производить эффект собственного очарования его личности. Поэтому духи — типичное средство стилизации, которое растворяет личность в целом, однако дает ей характером своего воздействия на чувство более мощное и отточенное выражение, нежели ее непосредственная реальность. Духи — перекрывают личную атмосферу, заменяют ее объективной и одновременно привлекают к ней внимание. Предполагается, что аромат духов, создающий фиктивную атмосферу, будет приятен любому, что он представляет собой социальную ценность. Как и украшения, духи должны нравиться независимо от человека, объективно радовать окружающих, и при этом доставляемая радость должна относиться насчет человека. личности их носителя. Перевод Левинсона. Мишель Серр. Не торопитесь, молчите, вкушайте. Вернёмся к непосредственности чувств. Можно ли определить нулевой уровень восприимчивости, своего рода точку отсчёта? По крайней мере, об этом можно мечтать. Изучая вещи и предметы, мы узнаем, что такое вода, нечто исключительно жидкое и текучее, к тому же не имеющее ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Ее нельзя ни взять, ни пощупать. Она почти прозрачна, и когда ее ничто не возмущает, тиха и бесшумна. Перед нами словно определение «ущество». ума постигаемого пространства данной школы Платона в эпоху зарождения геометрий замечательная абстракция. Но очевидно, что такое определение неверно. У воды есть вкус, цвет. Мы по запаху догадываемся, а её близости, закрыв глаза, мы различаем множество оттенков вкуса: пресную воду, воду из-под крана, стоячую городскую или горную, нулевой уровень сдвигается. Ощущения, говорили когда-то, предшествуют пониманию. В данном случае вкус ведёт к знанию. Определяя, что такой человек, наши латинские предки, образованные, но ещё сохранившие свежесть чувств, с полной серьёзностью утверждали, что если бы мы не обладали вкусом, то перестали бы быть людьми и скатились на уровень зверей. Реконструировать мысль, исходя из ощущения, кажется довольно странным предприятием, и сперва они, видимо, хотели, чтобы мы порассуждали от противного. Стоит нам пренебречь ощущениями, заменить их чем-то искусственным, какими-то ортопедическими средствами, и мы впадаем в животное состояние. Зверь пожирает, человек вкушает. Запахи служат ему для наслаждения, а также. а не для охоты. Хищник чует только запах крови. Прежде чем восторженно вдохнуть разнообразный живой букет запахов, который подобно фейерверку рассыпается множеством узоров и звёзд, прежде чем ощутить переливающийся бахромт тимоар, покрывающий щёки словно чёткая географическая карта, разделяющая верх и низ пространства спереди и сзади. расписывающий узорами нёбный свод, обволакивающий со всех сторон язык, прежде чем узнать о существовании ни одного, а нескольких языков, притворить объём в пёстрое, разноцветное, татуированное, украшенное вязью пространство, прежде чем зелей вина превратит единое во множественное и холодность в нежность. до того, как наступит терпеливое и медленное подробное узнавание, можно, наверное, напиться, утолить жажду, даже упиться и при этом ничего не почувствовать. Ощущений нет, и человек говорит: "Он узнал, что такое потребность, прибегнул жаждущий к целительному средству или к отраве, в любом случае к наркотику, но ничего не ощутил". Анестезия отняла у него эстетическое чувство. Конечно, всё от того, что обоняние и вкус подчёркивают отличие, тогда как речь подобно зрению и слуху объединяет. Рот сперва складирует, затем тратит. Слова скапливаются в словарях. Пища замороженная хранится в холодильниках, словно счета в банке. эфемерные, дифференцирующие аромат и вкус исчезают, улетучиваются. Карта становится всё более причудливой, словно лёгкий шёлк, паутина. Она не знает ни складов, ни счетов, никакой ветши.